Лэп Игер поехал на юго-восток по прямой, насколько это позволяла топография западного Техаса. А достигнув горизонта, он, видимо, растворился в голубой дали, так как на ранчо Нополито о нем с тех пор не было ни слуху, ни духу. Дни с воскресеньями во главе строились в недельные эскадроны и недели под командою полнолуний вступали рядами в месячные полки, несущие на своих знаменах «Темпус фугит» — «Время бежит». И месяцы маршировали в необъятный лагерь годов. Но Эп игер не являлся больше во владение своей королевы. Однажды,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 Таков был тихий овчар, когда слушатели, чьи уши не заросли шерстью, удостоят его внимания. «Миссис тараторил он, на днях я видел человека на ранчо Секо в округе Гидальго. Так его тоже звали Игорь, Уэб Игорь. Его как раз наняли туда в управляющий. Высокий, такой белобрысый, и все молчит. Может, кто из вашей родни?» «Муж», — приветливо сказала Санта.